Глава 3. Спасённый. Стуковка для перемещения между кораблями и для буксировки отличаются. Во втором случае нужна жёсткая сцепка, способная выдержать возникающие нагрузки. Так что пришлось провозить с около 6 часов как ремонтному дроиду, так и им самим. Ослик грузовика, не буксир, поэтому стандартные крепления у него попросту отсутствуют. Как следствие, штанги приваривали прямо к корпусу по рёбрам жёсткости обоих кораблей. Когда с подготовкой буксировки было закончено, После к начала выбираться из скопления обломков и останков. Никто не собирался с подобной ношей совершать прыжок. Это попросту нереально. Маленькому грузовику не разогнать такую массу и за год. Максимум на что рассчитывал Андрей с товарищами, предпринимая экспедицию к кладбищу кораблей, это обнаружить нужное судно, отвести его в сторонку и укрыть за каким-нибудь астероидом. И лишь после этого прибыть за ним с межсистемным буксиром. Только так и никак иначе. Наконец с работами было покончено. Ослик взял заданный курс, его отсеки заполнились воздухом, а экипаж сумел избавиться от скафандров. Разумеется, подобное облачение у них уже давно не вызывало дискомфорта, но это не значит, что они не испытали облегчения, переодевшись в комбинезоны. Праздничный обед отличался от обычного тем, что распили бутылочку сухого вина, хотя признаться, имелся знатный повод, чтобы напиться. Но любителей заложить за воротник среди них не было, а потому даже серьёзная причина не поддвигла их к подобный шаг. Внимание, обнаружен активный сигнал спасательной капсулы. Разнёсся по атекам голос ослика. Юрий, как всегда, возился с чем-то в своей мастерской, вернее, в виртуале. Андрей и Кейла устроили просмотр сериала. Андрей никогда не думал, что, оказавшись среди звёзд, вдруг превратится в любителя мыльных опер. Хотя справедливости ради, качество съёмок и игра актёров были на уровне, но земле такую работу назвали бы высокобюджетной. Впрочем, надо сказать, что во внутренних системах низкосортный продукт попросту никого не заинтересоует. при таком-то конкуренте, как Виртуал. Поставив голопроектор на паузу, Андрей поспешил в ходовую рубку. Ну как поспешил? Вышел из кают-компании, пару шагов по короткому коридору, обойти кресло Юрия и опуститься в своё. Даже добытый ими фрегат был куда просторнее небольшого грузовика. Что у тебя ослик? Стандартная ирианская спасательная капсула последнего поколения. с функциями анабиоза и криоконсервации. Согласно телеметрии находится в спящем режиме со спасённым внутри. Человек живой? Да, капсула переведена в режим криоконсервации. В таком случае рассчитай торможение, начиная с приближения. Теоретически капсула в спящем режиме может находиться хоть сотни лет. Это кий саркофагс возможности воскрешения. На практике же она может быть повреждена в результате столкновения с каким-нибудь обломком корабля, куском железяки, булыжником или астероидом. Варианты можно перечислять долго. И здесь среди множества обломков кораблей это случится скорее рано, чем поздно. Андрей, а оно нам нужно, усомнился, находящийся в дверях Бессонов. Юра, было дело, я рисковал жизнями своей и Кейлы из-за незнакомых людей. Здесь же вопрос всего лишь в потере пары-тройки часов. Как считаешь, оно мне нужно? Я это, ну, просто мы ведь не знаем, кто это и что у него на уме. Риск ведь, нашёлся инженер. Я не собираюсь выводить его из анабиоза. Определим на кологу. Там есть три пустые секции под спасательные капсулы. Все капсулы от первого до последнего поколения делались по единому стандарту. Разница заключалась только в начинке. Впрочем, для их транспортировки не нужны даже специальные секции. Можно установить их в грузовом отсеке или бункере для руды. Только не забыть закрепить, чтобы при случае не болтались как дерьмо в проруби. Вообще-то жаль, конечно, что погиб их катер, а ялек фрегат разбит. Как отсутствуют и скутеры. Не было в них необходимости, хотя сейчас не помешали бы. Кстати, нужно бы озаботиться. Массы и габариты небольшие, хранятся в обычных контейнерах на внешней обшивке. Этокая управляемая ракета с седлом, приличной скоростью и радиусом действия в 4000 единиц. Андрей выбрался наружу и прицепил к корпусу мобильную лебёдку. Тросик длинный, толщиной всего-то в миллиметр, но способен выдержать рывок в несколько тонн. Покаже в качестве страховки подцепил карабин к своему бронескафандру. Ранцевый двигатель, конечно, полностью заправлен, но к чему экстрим? Опять же, если его унесёт, то придётся терять ещё больше времени, которого всё же не бесконечно много. Дождался команды Ослика и только после этого оттолкнулся от обшивки в направлении цели. Как водится, не обошлось без ошибки. Но что тут же указал Искин. Предоставил управление Алёнке, и та с лёгкостью, отработав двигателями, придала своему владельцу нужный курс. Такие стыковки у него уже входят в привычку. Опять едва не улетел Бог весь куда. Но, как обычно, сумел ухватиться она этот раз за одну из переносных ручек, служащих помимо прочего креплениями для крюков, кранов или манипуляторов дроидов. От столкновения траектория капсулы изменилась, но это полбеды. Куда серьёзнее то, что их завертело словно вентилятор. И всё бы ничего, если бы не тросик, который тут же начал их опутывать. Рывок может и не перережет Андрея, и не отхватит никакую конечность, но вот насчёт переломов подобной уверенности нет. У них же на борту, между прочим, регенерационных капсул нет. Андрею по карману оказались только криокапсулы, которые стоят раз в 5 дешевле анабеозных. о совместных и уж тем более регенерационных и говорить нечего. Словом, либо мучайся с переломами, пока не доберёшься до места, где сможешь получить квалифицированную медицинскую помощь, либо добирайся до медиков в промороженным куском мяса. Отдал команду Алёнке на стабилизацию вращения. Сам же прижался к капсуле, сливаясь с ней в единое целое, что было возможным благодаря экзоскелету. Теперь Андрея оторвать от неё будет той как трудно. Ранцевый двигатель заработал короткими импульсами. Сначала показалось, что ничего не происходит, и пространство продолжает вращаться в головокружительном калейдоскопе. Он уже было решил, что для ранцевого двигателя получилась слишком большая масса, но потом приметил, что вращение всё же начало сходить на нет, пока не прекратилось полностью. Андрей, ты как там? Послышался встревоженный голос Кейлы. Нормально, если только трос не натянется. Он меня всего опутал. Капсулы и корабли идут сходящимися курсами. Скорость мы контролируем. Распутывайся. Понял, делаю. Проще сказать, чем сделать. Он, конечно, уже понабрался практики нахождения в невесомости, вот только до профи ему ой как далеко. По-хорошему, сюда следовало отправлять Кейлу. Вот уж кто себя чувствовал в космосе как рыба в воде. Но трудно научиться чему-либо, всё время взваливая обязанности на других. Вот он и прыгнул сам. В итоге распутался, а куда же он денется? Так как он прижался к тыльной стороне, перебрался к прозрачной крышке. Композит выдержал космическое приключение без единой трещины, хотя и небесцарапин. Но это мелочи. Герметичность не нарушена. Гериметрия, находящегося внутри в норме. Нет даже ранений. А вот ёмкость с топливом бронескафандра пустая, как барабан. Мужчина средних лет, которого можно было без труда рассмотреть через прозрачную крышку и забрало, был облачён в бронескафандр. Судя по всему, десантник. Интересно, и какого он делает в капсуле? Корабль погиб ещё до того, как в бой вступила абордажная команда? Ну, может быть. Итак, топливо в капсуле выработано только на треть. Остаточный ресурс регенеративных картриджей у капсулы 70%. У скафандра 80. Заряд кристалла 60. М да. Странные показатели. Если только десантник не заморозил себя сам. Но к чему подвергать себя неприятной процедуре криоконсервации, если есть анабиоз? Экономия ресурсов нет никакого смысла. В случае выработки ресурсов регенерационных картриджей до критической отметки Искин самостоятельно проведёт эту процедуру, превращая спасательную капсулу в эдакий саркофаг, рассказал о своих наблюдениях товарищам. Те предположили, что десантник решил сразу подвергнуть себя криоконсервации, ведь если обнаружат, то в любом случае поднимут. Опять же, может случиться и так, что его не найдут. А тогда уж чем больше энергии в кристалле, тем дольше продержится и он сам. 3-4 сотни лет. Для него это всё равно один миг, так что никакой разница. Зато шансы выжить куда выше. Ладно, с этим он потом разберётся. Главное, что этот десантник жив. Капсула, конечно, дорога, чтобы оправдать этот сумасшедший прыжок, но признаться, она проходила по шкале приоритетов Андрея только бонусом. По команде элебётка заработала, медленно выбирает трос, потянула с одной и той же скоростью. В конце пришлось вновь задействовать двигатель, чтобы затормозить, но в итоге всё получилось как надо. А там в дело включился дроид, который перенёс капсулу на колугу и поместил в одну из пустых секций. Андрею оставалось только проконтролировать процесс. Убедившись, что всё в порядке, он вместе с дроидом вернулся на корабль. Подумал было прокатиться верхом, но сразу же отказался от этой задумки. Уж лучше плыть в невесомости, перебирая руками, чем дёргаться на вышегающем роботе. Ну и как там? Встретил его вопросом Кейла. Да нормально всё, разглачаясь, ответил он, хотя и не без странностей. Ты об достаточном ресурсе системы жизнеобеспечения и энергетического кристалла? Об этом. Так вроде определились, из-за чего это может быть? Определились. Но вот свербит что-то знакомое, как будто я с чем-то подобным уже сталкивался. А ты сталкивался? Да вроде бы нет. Весь мозг уже сломала, и всё бестолку. Отпусти, само всплывёт, предложил Юрий. Я что хотел сказать? Топлива у нас не так чтобы и много. Понимаю, спасти человеческую жизнь это святое, но тогда уж нужно озаботиться заполнением танков. К слову, на Калуге не осталось ни одного кубометра газа. Не думаю, что искать возможность дозаправки в этом месте хорошая идея. Сплошная лотерея. Опять же, помнится, на земле считалось дурной приметой сливать бензин из машин, побывавших в аварии. Так что прячем Калугу и ходу отсюда. Мы не армия спасения. Кстати, я помню, что из запчастей избитых машин брать было не принято. Вдруг проявил мнительность Юрий. Никогда такого не слышал, возразил Андрей. В СССР был такой дефицит, что готовы были разуть любую битую машину вплоть до того, что вырезали уцелевшую часть кузовной детали и сращивали с родной. В 90-е вроде бы с дефицитом стало попроще, но пропало качество, поэтому рынок б/ушных запчастей продолжал процветать. Так что наша добыча в кассу. Ну и ладно, отмахнулся без сонов. Я в мастерской. Двигаю уже. Кейва, как насчёт чашечки горячего и ароматного согнова? Ты желаешь меня угостить? Хм. Вообще-то я рассчитывал получить чашечку изнеженных девичих ручек. С удовольствием выпила бы согнал приготовленный сильными руками настоящего мужчины. Чёрт. Ты знаешь, как уговорить такого самовлюблённого типа, как я, обнимая её за талию и увлекая в кают-компанию, произнёс он. 22 часа перехода прошли тихо и без каких-либо эксцессов. За это время они успели выспаться и уделить время друг другу. В смысле, Кейва с Андреем, конечно. Юрий в это время над чем-то там бился в своём виртуале. Сканер засёк появление в системе трёх кораблей, но все они находились далеко. Вообще прыгать сюда следовало, подбирая координаты на окраине. Не то, можно с ходу поздороваться с какими-нибудь обломками. Лучше несколько раз просканировать пространство, определяя векторы движения тел и подбирая себе добычу, и только после этого начинать сближение с объектом или прыгать к нему. Врождённости появившиеся мусорщики не проявляли особого интереса их цепко кораблей вызвать не могла. Для сканеров они сейчас одно целое, так как активен только реактор ослика. Ну движется очередной ловец удачи, такой что с того Но, конечно, нужно будет озаботиться и укрыться за астероидом, когда станут прятать Калугу. Мне сказать, что Андрей с товарищами не был готов дать посусалам особо ретивом, но они здесь не за этим. Тихо прийти, обнаружить то, что нужно, спрятать и убраться за подмогой, способной уволочить их добычу. Внимание. Процесс расконсервации капсулы ATS АТС... 3578 2308 9854 2345 успешно завершён. Андрейский и лай как раз дурачились на диване в кают-компании, когда послышался доклад Ослика. И сказать, что он застал их в расплох, это не сказать ничего. Какая расконсервация? Ты о чём, Мослек? Капсула ATS 3578230898542345, помещённая в секцию 3 на Калуге, успешно завершила процесс расконсервации спасённого, предположительно, десантника иранского флота. А почему ты не сообщил о запуске процесса? возмутился Андрей, уже подступаясь к шкафу с бронескафандрам и отдавая жестом распоряжение Кееле вызвать Юрия. Потому что не я, не Калуга об этом не знали. Её цепи имеют множественные повреждения. Он только что восстановил связь с вновь задействованной секцией 3. Но кто же тогда провёл расконсервацию? Она прошла автономно. Калуга зафиксировала только сам факт. Ясно. Что у вас случилось? поинтересовался появившийся наконец Юрий. Надеюсь, что не задница местного значения. Облачайся. Это я уже понял. Если коротко, то проснулся наш десантник. Кто он, и чего от него ждать, как ты правильно заметил, сутки назад мы не знаем. Весело. Не куксись, настроя. Мы вооружены и не беспомощны. Давай команду на активацию наших роботов. Уже активировал. Выдвигай дроидов и пару андроидов на обшивку. Делаю, ответил Юрий и тут же забубнил команды в персональный скин. Сержант Ирянского флота Дмитрий Жолтов запрашивает связь. Довожил Ослик, когда они уже полностью экипировались. Ты что-нибудь понимаешь? удивился Юрий. Пока не больше твоего. Давай связь, Ослик. Я, сержант Ирянского флота Дмитрий Жолтов. Личный номер Т 388567. Как понимаю, данный фрегат боксируется ирянским кораблём. Ты всё правильно понимаешь, на языке родных Асин подтвердил Андрей. Не может быть, с нескрываемым удивлением на русском воскликнул спасённый. Что это за язык? не поняла Кейла. Это наш родной с Юрой. И похоже, мы только что нашли своего земляка. Дима, двигай к переходному шлюзу, уже в канал произнёс Андрей. Принял, отозвался тот. И вы так сразу ему поверите? удивилась Кейла. Конечно, пожав плечами, просто ответил Андрей. Дмитрий, как говорится, не блистал. Согласно данным медицинского сканера, у него вовсю прогрессировала пневмония, так что как боевая единица он был, мягко говоря, мало на что годен. Высокая температура, душищий кашель, общая слабость. Как тебя так угораздило? Когда ему сделали инъекцию и усадили пить согноу, поинтересовался Андрей. И с ликоритка то после океании искусно стало на планете. Чего этом и видел. А тут ещё и увеличившаяся продолжительность жизни. И что всю дорогу топтать один шарик. Я и на земле домоседом не был, любил активный отдых, но ну и поддался на флот. так сказать, мир посмотреть. Несколько походов и боевых операций дослужился до сержанта, отпивая мелкими глотками горячий согнов, рассказывал Дмитрий. Говорить ему было трудно, его речь постоянно перемежалась одышкой, но по меньшей мере прошёл кашель. Правда, введённый ему препарат лишь купировал болезнь на какое-то время, но не лечил её. Пневмония, вызванная несколькими циклами криоконсервации и расконсервации это куда как серьёзно. Потом началась война, продолжил рассказ Дмитрий. Ну, и вот это мясорубка в частности. Наш крейсер сошёлся с вражеским. Выпцывали друг друга, мама не горюй. Но потом мы всё же начали его давить. Капитан принял решение об оббардаже. Десантный бот с моим отделением били. Никто не уцелел. Я болтался в космосе больше суток, пока продолжалось сражение. "И как ты сумел продержаться?" удивился Юрий. По маячкам обнаружил троих своих парней. У них разжился картриджами, контейнерами для сбора отходов, припасами пищи и воды, ну и ранцевыми двигателями. Когда понял, что спасать меня уже никто не будет, начал думать о себе сам. Израсходовав запасы топлива от трёхранцевых двигателей и затратив на переход трое суток, сумел добраться до одного подбитого ирянского исминца, который разорвало надвое. А если бы искин тебя разобрал на части, поинтересовался Юрий. Начнём с того, что выбор у меня был не так уж и велик. И потом любой флоцкий искин настроен на спасение уцелевших. Разумеется, в зависимости от ситуации. Они ведь уже не совсем машины, так что где-то и сами себе на уме. А уж если это какой секретный корабль типа добытого вами, так и вовсе будет царапаться как дикая кошка. Просто скитаться в криоконсервации тоже не вариант. сектор Багрийский, а по тому и заправлять тот в основном будут они. Даже если впоследствии меня <coughs> обнаружат, совсем не факт, что я этому буду рад. <coughs> Риск же, он пожал плечами. Если бы не был готов к риску, <coughs> то и в космос не совался бы. Понятно. И что дальше? Это уже Андрей. На борту разжился дополнительными припасами, обнаружил одну спасательную капсулу, устроился в ней и, нацелившись на обломки тяжёлого крейсера, отправился в путь. Добираться предстояло долго, да ещё и корректировать курс. Поэтому выставил капсулу на креок консервацию, чтобы максимально сэкономить энергию. Ну и запрограммировал время расконсервации, чтобы подкорректировать курс, что было неизбежным. По моим прикидкам, к исходу следующего месяца должен был добраться до него. И тут до Андрея вдруг дошло, что именно не давало ему покоя. Нашивка на груди скафандра и название корабля на капсуле не соответствовали друг другу. А ещё ему вспомнился сержант Брандт. тот также не растерялся и оставшись посреди места свалки начал выживать по способностности и надо сказать, получалось у него весьма и весьма он ведь сам добрался до Улисс, отвергнув помощь Леднёва вот и Дмитрий оказался из той же породы, готовый бороться до последней возможности а об пневмонии ты ничего не слышал поинтересовался Юрий знал, конечно, но на кораблях есть аптечки А при удаче можно было заполучить ещё и регенерационную капсулу. <coughs> Я потому и выбрал остаф большого крейсера, что шансы на обнаружение медблока выше. Ясно. Но, к сожалению, у нас медблока нет. Разочаровал его Андрей. В наличии только криокапсула. Ничего. Обominus в своей. Там есть функция анабиоза. <coughs> Признаться, в очередной раз промораживаться нет никакого желания. Ощущения далеки от приятных, передёрнув плечами, ответил Дмитрий. Не хотелось бы тебя оставлять там, возразил Андрей. В смысле? не понял Желтов. Мы припрячем фрегат и вернёмся за ним уже с буксиром. Так что выбирай: либо опять идёшь на консервацию, либо мучаешься, пребывая в сознании. то такое не везёт и как с ним бороться. Ладно, раньше сяду, раньше выйду. Где там ваша морозилка? Поднимаясь за стола, решительно произнёс сержант: